Глава двадцать Суета перед посвящением. Я не смотрела на принца, давая ему возможность спокойно подобрать слова, которые не ранят меня, но рот не подвел. «Нищи, я буду твоей парой. Не имею привычки отказываться от своих слов». «Спасибо». Его высочество неожиданно наклонился и обнял меня сидящую на кровати в одной ночной рубашке. Я замерла, не зная, чего ждать дальше, а он прошептал мне на ухо какое-то невнятное короткое заклинание. И все. У меня закружилась голова, я упала на подушку и забылась крепким сном. Он просто усыпил меня. Как знал, что я буду до тошноты крутить в голове события сегодняшнего дня и не сомкну глаз. Утром я проснулась бодрая и выспавшаяся. Пока мы шли на завтрак, Инга не переставала щебетать. «Ты почему ушла с бала? Было так весело. Ты видела нового преподавателя-боевика? Он такая душка, совсем не зазнайка. Танцевал со всеми девушками без разбора. Вот что значит манера и воспитание. Дальга даже приревновал меня, когда я восхитилась лордом Берна. Я не стала говорить, чтобы она держалась от моего отчима подальше. Даже не намекнула, что мы с ним знакомы. Дальго серьезный парень. Он присмотрит, чтобы его девушка не увлеклась, кем попала. И потом я знала, что Инга не заинтересует Джозефа. Слишком проста для него. Не в плане внешности, тут как раз ему было бы все равно, а из-за отсутствия высокого статуса у ее семьи, а значит, и полезных знакомств. Здесь его скорее заинтересовал бы Гайда Баух. Его родители были вхожи к королю, Но, увы, моему отчиму не повезло, что Гайда не девушка, которую легко заворожить, применив магию соблазнения. На первой же паре к нам зашел секретарь ректора и вывесил на доске списки очередности прохождения испытаний. Я не думала, что посвящение первокурсников займет целую неделю. Но чтобы люди не толпились, пары ставили с интервалом. «Что?» Мы должны обойти все 10 уровней за такое короткое время, возмутился Гайда. А я-то думал: столько разговоров, а пронесемся по колодцу чуть ли не бегом. В колодце время течет совсем по-другому. Кому-то покажется, что прошел целый день, для кого-то испытание превратится в вечность. Все зависит от ваших способностей и тайн, о которых ваша семья может не подозревать, а также от того, С каким сердцем вы туда зайдете? Я фыркнула. Вот еще мало мне страхов. Теперь еще надо думать о сердце. Последнее время у меня завелось столько врагов, как бы не ожесточиться и не провалить посвящение. Преподаватель, поблагодарив секретаря, подошел к доске и вгляделся в списки. Нам тоже было интересно, кто какую составил пару, но надо было дождаться конца занятий. «О, кому-то повезло привлечь к испытаниям его высочества? До сих пор он ни разу никого не сопровождал». Лектор обернулся и нашел взглядом меня. Я почувствовала, как загорелось лицо. Вздохнула, вспомнив, чем я заставила обратить на себя внимание Рута. Бедная девочка едва не стала горбуней. Не без доли ехидства мысленно произнесла я. Я поерзала на месте. «Сегодня принц должен дать ответ, как быть с тем, что в академии прибыл мой отчим, а его подружка оказалась подколодной змеей. «И чем повезло этой персоне?» – спросил преподавателя Гайда. «Все ему надо было знать. Дело в том, что даже после испытаний вы останете связанными на всю жизнь. Появится родство душ. И не только потому, что проводнику станет известны некоторые детали вашей жизни». «На сложных уровнях вам придется действовать как единому организму, иначе колодец не пройти». Я укусила себя за палец. Так вот я чем соблазнила принца, вовсе не жалостью к себе, несчастной. Я посулила, что он узнает, откуда я взялась. Его высочеству, как будущему государственному деятелю, важно знать, что за интригу сплели на территории его королевства. Кто-то тайно, Воспитывал потомка эльфов, спрятав его так надежно, что даже поменял форму ушей. И все это всплыло совершенно случайно, когда дети пытались помирить двух враждующих герцогов. А если бы Бэль выбрала другой способ выйти замуж за среднего ларота? Считай, я так и не поступила бы в академию. И сейчас, наверное, была бы замужем за отчимом, если, конечно, не наложила бы на себя руки. Но и это вряд ли. До вышки я была совсем не такой решительной, как сейчас. И как же хорошо я стала понимать Ниду Пейрон, которая ответила согласием на предложение Гайда пройти испытания вместе. «Колодец» — прекрасная возможность привязать к себе своего партнера. Кроме того, теперь я знала, почему мой отчим требовал, чтобы я отказалась от выбранной пары и взяла на посвящение его». Вовсе не сохранение семейных тайн его волновало. Он теперь с большим усердием будет требовать, чтобы я вышла за него замуж. У меня в плюсах не только графский титул, но и кровь эльфов. Уж не потому ли Элеонора подсуетилась и привезла Джозефа накануне посвящения? Интересно, она знает, что я иду в колодец с Рудгертом? Еще одним сюрпризом для первокурсников стало то, что испытания в колодце начинаются на закате. На первый уровень, который называется «Врата познаний», нужно входить в тот час, когда на его ступени ложится тень. «Кому-то в эту ночь не удастся выспаться, но уж точно могу вас заверить, что с восходом солнца испытание прекратится», пообещал лектор, возвращаясь к кафедре. «А если не уложитесь во времени до рассвета?» – забеспокоился Гайда. «Я же сказал, в колодце время течет совсем иначе. Вполне хватит, чтобы пройти все уровни до утра». Преподаватель взял в руки указку. На доске по щелчку его пальцев появились рисунки амулетов. А теперь приступим к теме сегодняшней лекции «Бытовые артефакты и их классификация». Мы не могли дождаться перемены. Девчонки шептались и переглядывались. Все гадали, с кем же пойдет на посвящение принц. И все чаще оборачивались на меня. Мы с Ингой и Дальго сидели в последнем ряду. Почему они смотрят на тебя? Подруга стукнула меня ногой по башмаку. Принц вчера танцевал только с ней. Лениво заметил Дальго и ушел с бала следом за Анной. О а я как-то не связала его и твой уход. Признавайся, вы провели ночь вместе? Я стучалась к тебе, и ты не открыла. Инга в подозрении сощурилась. Я закатила глаза, а что еще я могла ответить? Нет? Так мы на самом деле были большую часть ночи вместе? Да? Тогда я дала бы повод думать, что мы провели это время в кровати. А как я помню, посещение женской комнаты мужчиной и мужской женщиной после отбоя категорически запрещено. Лучше проигнорировать вопрос, чем усложнить ситуацию еще больше. Уверена, что сидящие впереди однокурсники тоже прислушивались к нашим разговорам. Начни и оправдываться, что ничего между нами не было, мы просто полночи беседовали, и сегодня же в меня прилетит парочка проклятий. Люди любят преувеличивать. Им достаточно будет услышать, что Рутгерд ночью был в моей комнате, чтобы по общежитию понеслось молва, что мы любовники. А сволочная Нора не потерпит соперницу на своей территории. Я даже не буду догадываться, что меня прокляли, если Элеонора снова не потопчется по моей спине. Как я и ожидала, согласие принца стать моей парой ошеломило однокурсников. Но этому тут же нашлось объяснение. Нет. Он выбрал меня не потому, что я умная, симпатичная или со мной приятно общаться. Она элита, он элита. А чего еще вы хотели? Чтобы он согласился пойти в колодец с Созидателем? Так рассуждало большинство. А я ждала, как на списке отреагирует Элеонора и, и мой отчим. Джозеф, проблема от которой я бежала, но к ней же и вернулась. Мало мне было неприятностей с Норой. Как назло, мое имя стояло в списке первым. Его нельзя было не заметить. Рутгерд явно повлиял на очередность. В этом, конечно, есть резон. Раньше зайдем в колодец, раньше выйдем, а его высочество еще успеет выспаться. Второй числилась пара Кливьера и Леоноры. Они пойдут следом за нами через небольшой промежуток, даже если мы еще не покинем колодец. Так что нужно будет поторопиться так как сволочная нора, я уверена, поспешит догнать нас, чтобы стать третьей лишней. После занятий меня окликнул очи, Кто бы мог сомневаться? Он поджидал в переходе ведущем в столовую и был недоволен. Пришлось остановиться, сказав Инге и Дальга, что я догоню их. — Ты готова выставить тайны своей семьи перед королем? — Что знает сын, то знает отец. Джозеф отвел меня к окну, но проходящие мимо все равно глазили на нас. Новенький боевик, да еще с такой яркой внешностью, привлекал внимание. «Мне нечего скрывать», — парировала я. «А имя? Тебе не жалко своего имени? Хочешь быть той самой Дармон? «Что вам от меня нужно? Чтобы я отменила посвящение и убралась из вышки? Или заявилась к ректору и сказала, что моей парой в колодце будете вы?» «Не выйдет». Я оставлю все как есть и пойду до конца. Какие бы тайны ни открылись, пусть даже мои родители окажутся преступниками, выкравшими у эльфов их ребенка. Эльфов давно нет. Не наговаривай. Я, как опекун, в ответе за сохранение твоего имени и не позволю какой-то несмышленной девчонке испортить... Джозеф повысил голос, но я оборвала его. Знаете что? Мне больше не нужен опекун. Я сегодня же напишу королю прошение с просьбой снять опеку. В течение ближайших четырех лет за меня будет отвечать Академия, а после нее я стану взрослой и самостоятельной женщиной, которая вполне разумно справится со средствами, оставленными отцом. И только попробуйте взять оттуда хоть медяк. И еще одно предупреждение – оставьте попытки сделать меня своей женой. «Я никогда не буду вашей!» Отчим усмехнулся. «Все эти мечты пойдут прахом, если ты не пройдешь посвящение. Оказавшись за воротами вышки, ты будешь согласна на все. И на опеку, и на замужество. И не забывай, я знаю, как ты оказалась в академии. Королю не понравится. Я тоже умею писать прошение». Сказав это, он щелкнул меня по носу и, развернувшись, пошел в обратную от столовой сторону. Я до боли сжала кулаки. «Еще посмотрим, кто первый вылетит из вышки!» Не успела я дойти до столовой, как дорогу мне преградила Элеонора. Я огляделась. Хорошо, что мы оказались в людном месте. Здесь ей труднее будет проклясть меня. Куча свидетелей. Это не то, что любят преступники. «Как ты посмела!» Ее потряхивало от ненависти. «Чем ты его заставила?» «Забыла спросить твоего разрешения», — процедила я. «Запомни раз и навсегда, Ротгерт мой!» «Запомни раз и навсегда, не стой на моем пути, снесу и не замечу!» «Спина не чешется, могу повторить!» Она мило улыбнулась. В ее глазах светилось затаенное торжество. Видимо, еще не догадалась, что его высочество уже снял насланное ею проклятие.